Эпилог Уборщица ночного клуба, протирая микшеры и пульты, случайно попала в сотни лучших диджеев России. Анекдот из интернета. Мама, мама, а когда бабушка с дедушкой приедут? Мам, а вы с папой надолго уезжаете? Мам, а ты привезешь нам оттуда подарки? Брюнет, шатены блондинка восьми, шести и пяти лет окружили меня, не давая выйти из комнаты. Хитрые мордочки, вихрастые макушки, любопытные глазенки. Я обожала своих детей: и пятилетнюю блондинку Лиску и шестилетнего шатеня Дика, и старшенького восьмилетнего наследника Ульриха. Эта троица каждый день ставила дом с ног на голову, но им прощались все их проказы. Мы с Домианом души в них не чаяли, как и друг в друге. Мы были женаты уже 9 лет. 9 лет мы притирались друг к другу, учились находить компромиссы, слышать просьбы своей пары. 9 лет счастья пусть порой и трудного. Виолетта, глядя на нас, тоже решила дать Стивену второй шанс. И вот уже семь лет, как они жили вместе. И у них росли чудесные шестилетние двойняшки. Каждый год мы с Дамьяном на неделю-полторы уходили порталом на землю, отдохнуть от проблем и хлопот. Иногда к нам присоединялись и Виолетта со Стивеном. Мужчинам не нравились нравы того города, в котором мы обычно отдыхали, но они признавали, что и здесь есть чему поучиться. Правда, учились в основном плохому. ну что есть. Я так и не обладела до конца своим даром, это приводило в уныние и деда, и Аурелию. Причем они оба, явно сговорившись, утверждали, что у Ульриха в его 8 лет уже проглядываются способности к некромантии, но селенок у мелкого было маловато, а потому его пока не трогали». Говорят, что во всех проблемах и заботах виновата женщина и ее скука. Чтобы не скучать, я открыла по стране несколько приютов для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Руководила всей сеткой Линда, прекрасно понимавшая, что пришлось пережить таким страдалицам. Ася, родившая здорового ребенка и растевшая его вместе со своей матерью, была ее бессменным заместителем. Мы помогали служанкам, которых так же, как и Асю, обрюхатели выкинули на улицу давали дорогу в мир их детям, снабжали деньгами и необходимыми вещами подобные семьи. Стивен с отцом мою деятельность не одобряли. Дмиан молчал и помогал по возможности. Дед иногда появлялся, наставлял меня на путь истины и присматривался к Улериху, порча при этом, что я, любимая внучка, так и не оправдала его надежд. «Мама!» – вывел меня из задумчивости голосок дочери. «Папа идет! я радостно улыбнулась, с нежностью провела ладонями по макушкам детей и, готовая к переходу на землю, повернулась к Дамиану, вошедшему в спальню. «Готова?» — вернула мне улыбку. «С тобой? Всегда!» — ответила я, чувствуя, как любовь наполняет меня. Я была счастлива со своей семьей и не скрывала этого. Конец книги. Читала Галина Кейнс.